павел яковлевич бранд на нервной почве познавательная медицинская мифология эта книга посвящается моему отцу бранту якову бениаминовичу врачу хирургу и популяризатору науки хочу выразить огромную признательность моим друзьям прекрасным врачам которые не пожалели своего времени На прочтение и рецензирование этой книги Руфату Матхаликову «Правда и мифы о неврологах и неврологии», Максиму Замерграду «Десять мифов о головокружении», Юлии Азимовой «Двенадцать мифов о головной боли», Алексею Алексееву «Одиннадцать мифов о боли в спине», Артему Шаркову «Пятнадцать мифов об эпилепсии», марине Аникиной. «Одиннадцать мифов об инсульте». Антону Родионову. «Семь мифов о доказательной медицине». Особая благодарность Маргарите Бениаминовне Аншиной, которая всегда в меня верит. Ахмеду Фуадовичу Рустамову, который поддержал в трудную минуту сомнений и направил на верный путь. И, конечно, Екатерине Витальевне Бриль, которая прочла всю книгу целиком и дала несколько бесценных советов.